В этом мире лисичка Патрикеевна выглядела до нелепого странно. Я-то ее представляла в виде хитрой, умудренной опытом женщины среднего возраста. Но передо мной стояла рыжая девчонка, чуть старше меня, с росыпью конопушек на носу. Желтые глаза с искорками смотрели весело. С морковными волосами причудливо сочетался зеленый атласный сарафан до да березовой лопатки. Чудо было в том, что на макушке у девушки торчали два оранжевых лисихуха. А из-под сарафана выглядывал пушистый хвост. Мишка косолапый, он же богатырь Михайловичев, выглядел как качок, нажавшийся анаболиков, и да, был здоров, великий косолап, столько мышц за раз я еще не видела, а кубики на животе словно высыпали из ящика. В общем, много их там было. Все это завидное великолепие пряталось за белой косовороткой, расшитой красными нитками по рукавам и вороту. Грива спутанных волос спадала на плечи и ползла дальше, покрывая спину и грудь медведя-оборотня. Простой железный обруч придерживал волосы от того, чтобы закрывать лицо. Я раз взглянула на Потапа Михайловича и перестала его бояться. Да, лицо грозное, сосредоточенное и насупленное от титанического мыслительного усилия, которое нелегко давалось оборотню. А глаза у него большие, как у ребенка, карие и добрые. Серый волк больше всего походил на разбойника с большой дороги. Впрочем, с ним мы были уже знакомы. Серый стальными глазами на меня смотрел местный мент Сережа. Я его часто видела на той стороне в деревне. Тут же стояла стайка совсем сопливых и косоглазых девчонок с одинаковыми волосами морковного цвета. Девчонки со смехом побежали к деревьям, подпрыгнули, будто гимнастки от лёгкой атлетики, и легко взлетели вверх. За ветки уже схватились рыжие белочки и поскакали дальше. Не знаю, каким стойким заклинанием подпортил южика кощей но все иголки у него закрутились спиральками, как хвостики у поросят. Так что сейчас южик Кучерявый представлял собой весьма плачевное зрелище. Домик вертелся возле моих ног, попыхивая дымком из трубы. И ни за что не хотел отставать. Мне кажется, или он еще чуть-чуть вырос. Иди, я просто. Если бы не смертный бой, пережитый мной полчаса назад, и не обещание кощей еще вернуться... Я бы вообще больше ни о чем не беспокоилась. Поляну мы покинули всей толпой. До местных водоемов меня предложили проводить только леса, волк и медведь, ну и еще горстка отчаянных и смелых. Петух, как мой фамильяр, увязался следом. С корзины вещей мы отправились в путь, чтобы к вечеру окончательно проголодаться. Мы устроили привал и расстелили поляну, найденной на пепелище скатерти. Звери метнулись по кустам, и через некоторое время каждый тащил в зубах что-то съестное — На свой вкус, конечно, кто что смог добыть. Белки натащили ягод, грибов, орехов и шишек. В особенности шишек, их было, видимо, невидимо. Зайцы настрогали коры и побегов, птички, семян, колосков, здоровенных мух и горки дохлой мелкой мушкары. Медведь притащил целые соты, полные жужжащих пчел, от которых мы долго бегали кругами, пока птички не переловили всю кусаче жалющую ораву и не добавили ее к общим запасам. Лисичка положила перед нами бесчувственного зайца, который немедленно вскочил, высыпал свое добро в общую кучу и спрятался среди своих от греха подальше. Рыжая даже не смутилась от такого поворота дела. Не ее проблема, если жертва отказалась таковой быть. Серый отсутствовал дольше всех и, наконец, объявившись, стыдливо положил перед нами придушенную курочку. Долго же он бегал. Я предпочла закрыть глаза на милицейский грабеж среди бела дня. Наверняка метнулся в ближайшую деревню и реквизировал часть содержимого курятника. Я поставила от себя банку клубничного варенья. Мы разложили добытую снедь на расстеленной на траве скатерти и сели вокруг нее, облизываясь и потирая руки. И тут на наших глазах углы импровизированной скатерти плавно воспарили, завязались узлом. Послышалось довольное чавканье. Узел ходил ходуном из стороны в сторону и уменьшался а после плавно раскрылся, как цветок, и обмяк в пароксизме довольства. Исчезло все, на самодельной скатерти больше ничего не лежало, пропала даже стеклянная банка. «Это что такое?» «Я единственная, кто решился нарушить шокированное молчание». «Э-э-э», пробормотал южик. — «походу, эта скатерть сама ранка. «Мы все посмотрели на прожорливое сказочное существо» которая после обжорства удовлетворенно потирала уголком свою поверхность, как бы намекая, «Все было очень вкусно, спасибо, а теперь не мешало бы еще подзакусить». Мы как-то разом отпрянули от скатерти саможаранки, особенно лиса, которая отличалась острым чувством самосохранения. «Тихо встаем и уходим», — предложил ежик. Он, как всегда, оказался прав. «Походу, эта дрянь выпала из кармана Кощея. Он много чего на поляне посеял, а мы по незнанию подобрали». «Больше ни у кого такой пакости водиться не может!» «Вот как!» Я злобно вскочила, понимая, что из всех присутствующих здесь только эта хитрая тряпка не ляжет спать голодной. «Так!» — скомандовала я. «Все уходим, найдем место погостеприемнее, без всяких этих...» Я не знала, как обозвать это сказочное чудо, которое жрет стеклянные банки и не давится. Мы кто гуськом, кто парочками, а по факту всей гурьбой пошли прочь. Шли мы так долго и грустно, и очень голодно, пока я не встала, как вкопанная, и не почувствовала, как в меня врезается сзади идущий. Я остановилась, звери столпились за моей спиной. Прямо впереди меня на дороге, наскоро забросанной ветками, кусками травы, песком и камнями, лежала скатерть саможранка. Гостеприимно так, на манер паучьей сети, раскинув свои концы во все стороны. Если бы не желтоватый белый цвет ткани с подпалинами, торчавшей из-под сухой травы. Я бы так и наступила в самую середку. Страшно подумать, что произошло бы дальше. Не факт, что моя нога осталась бы цела после того, как углы платка сомкнулись бы. Если ее раз покормили, она теперь не отвяжется, так и будет за нами бегать. К моему великому ужасу обронил кучерявый ежик. Что же это означает? Мне теперь и в кустиках присесть не удастся. Там может оказаться эта прожурливая ткань. В припадке ярости я ломанулась в вышеназванные кусты. Все в этом мире против меня. Сначала я остаюсь совершенно одна. Это уже само по себе тяжело. Настолько, что не поднять. Потом этот мимо крокодил со своими приставаниями. Вдобавок, оказывается, что я еще и вернуться просто так не могу в свой мир. А теперь еще и эта прожорливая тряпка объела меня и всех остальных зверей. Я схватила первый попавшийся мшистый булыжник и изо всех сил швырнула его в центр скатерти саможаранки. Края ткани плавно сомкнулись, Послышался зубодробительный хруст и свист щебня. Это время от времени вылеталось из-под бахромы шальной камушек. «Блин, она что, всеядная?» Я шокированно попятилась. Как-то резко расхотелось, не то что есть, спать стало боязно. «Ну ее эту тряпку! Уходим!» Скомандовала я зверем. Но свалить мы не успели. Проживав булыжник, саможанка сыто вытянулась, скрутилась в жгут и завязалась узлами. Изобразила из себя нечто на манер собаки, с пучками ног и головы, а после поскакала вслед за нами, пачкая бахрому в пыли. Реки и озера были прекрасны. Русалки были ужасны. Натуральные страшилища. Среди утопленниц я не нашла ни одной маломальски смазливой рожицы. Русалки, как стеллерова корова, устилали берега, в некоторых местах слоями. Они нежились на заходящем солнышке, время от времени ворочаясь сбоку-набок. А еще они были не очень дружелюбны, я бы сказала, насмешливые и злы, от скуки не иначе, поскольку к ним подвалило увеселение в виде ободранных в местных лесах зверей и одной потеряшки из реальности. Вскоре на берегу стало очень весело и шумно. Толстобрюхи и ленивицы изощрялись в остроумие. Прошлись по всем, по заплутавшему в трех соснах Михалычу, обсудили стать и косматость богатыря. Портки не жмут, Иша разъелся! Вдоль серого волка, свалившегося во овраг, заросший чертополохом. Серый вынырнул оттуда весь в репьях и колючках. «Не колет ли красномолодец?» Прошлись скользь лисы, которая клочками своей шерсти посетила все кусты в лесу. «Видали воротники и пушистей, а это какая-то драная тряпка!» «Ну и, конечно же, не забыли меня, которая пострадала от лешего, водившего нас кругами, пока ему первому не надоело это дело, и он не бросил ей бесполезные занятия». Ибо мы плутать отказывались и упорно шагали по одной и той же местностью хоть десять, хоть пятнадцать раз подряд, бодренько так, с руганью и песнями, не сдаваясь и не падая духом. В конечном итоге Леший сам был не рад таким невосприимчивым гостям. И в конец расстроился, плюнул на все и вывел нас к озерам. Вероятно, в надежде, что голосистые русалки нас добьют, раз ему не удалось. Короче, из леса мы вывалились грязными, оборванными, уставшими и тут же попали на острые языки утопленец. Мне с этими вздорными бабами хотелось общаться не больше ихнего, но выбирать не приходилось. Правда, затопленные селедки выбором не давать вообще не хотели, равно как и общаться со мной. Стоило мне к ним подойти и открыть рот, как я слышала. Бултых! Я даже не успевала сказать. Здрав! Но уже стояла вся мокрая, обтекая, а вредная водоплавающая корова выныривала в другом месте и затаскивала свою тушу на сушу. Ситуацию спас серый. Кто бы знал, что скромный волчок может так заливаться соловьем? — Дамочки, дамочки, внимание! Только сегодня и у нас море позитива и полезных советов. Первый и последний раз проездом из реальности спешите или опоздаете. Вот чудо! Резкие, гавкующие лозунки сработали. Любопытные русалки впервые не задирали нос, а стекали со всех берегов к месту, где мы стояли. И тут я поняла, как Кощей стал первым парнем наизнанки среди русалок и Кикемор. Здесь слишком скучно, а злодеи всегда много врут. Вот как Серый сейчас, суперзвезда и невероятный специалист по семейным вопросам, отказавшая самому Кощею, едушка мудрейшая из самой реальности. Только меня зачем сюда приплетать? Только меня-то зачем сюда приплетать? Хотела заорать я, но было слишком поздно. Десятки пристальных взглядов буравили меня. А мент по кличке Серый все не унимался, более того... Метнувшись к берегу, он сорвал длинный камыш и, схватив его, как микрофон, подлетел к одной неосторожной утопленнице, так не кстати вынырнувшей из воды как раз на пути его неминуемого энтузиазма. — Вот вы, дамочка, скажите, есть у вас проблемы в личной жизни? Пойманная врасплох молоденькая утопленница, бледненькая вся в прыщиках, отвела в сторону взгляд и забормотала, теребя прятку волос. — А что я, что я? На бледных щеках русалки выступил не менее бледный румянец, вызванный животрепещущей темой. «Конечно есть, у кого же их нет?» Подплывая, вклинилась в разговор более бойко утопленница. «У нас на все озера и реки один водяной. Вот и как, скажите, жить и размножаться?» «Да, да», подтвердил всеобщий хор голосов. Разговоры и общительность местных волка не пугала. Более того, Серый отжигал и наслаждался своим звездным часом. «Я так понимаю, что здесь встает очень больной половой вопрос и классический конфликт интересов», — выдал он за умную фразу. Никто ничего не понял из сказанного, кроме слова «половой», но все согласно закивали. «А что, правда самому Кащею отказала?» Вынырнула рядом со мной одна из русалок. Десятки глаз с жадностью впились в меня, оценивая. Я покрылась испариной. Волк подлетел и сунул мне под нос камыш, ожидая моего ответа. э ну, было дело?» «Ах!» Всеобщий восторженный выдох, и десятки глаз загорелись хищным интересом. Всем хотелось знать, как оно было. Это самое дело. А я почему-то очень сильно разозлилась на Кощея. Вот прям неисказанно озлобилась, можно было сказать, окрысилась. Ходит тут мимо крокодил, утопленец соблазняет, глаз им строит, головы морочат. Вон эти бледные и сизые личики, все как одно повернулись ко мне. Русалки пристально смотрят, ловят каждое мое слово. Пропустить боятся. Вдруг как не услышат самого главного. Вздыхают мечтательно, закатывая глазки к небу. И все о нем, о местном гаде и злодее думают. И я думаю, выбросить из головы не могу. И так сильно мне ему отомстить захотелось, за наглость, за беспардонное поведение и мимо крокодильства, а особенно за украденный поцелуй, что я впервые в жизни повела себя нагло и развязно на глазах у десятка людей или не людей, в общем перед сказочными существами. Хоть я всегда была стеснительной, тут широко раскрыла рот и понеслось. И вот пришел ко мне на делянку этот наглый злодей, весь из себя лощенный, сноп, рубашечка черная, глаженная, ботинки лакированные, футы нуты. О, <заслушален> дружный стон сообщил мне о том, что русалки представляли, с каким шиком подкатил ко мне первый злодей из Только не на ту напал. Ко мне на кривой казе не подъедешь. Я как закричу заклинание, и кощие почти обратился в бегство. А, <заслушатель> дружный вздох восторга, а после дружный вздрог. То есть все вздрогнули и передернулись от звука так похожего на хлопок открытия портала. Вот именно с таким звучанием у меня ассоциировалось явление из портала первого злодея изнанки. Я превратилась в соляной столб, и это вуф прозвучало именно за моей спиной. Не знаю, как я нашла в себе силы оглянуться, но я все же это сделала. К моему облегчению никакого кощей портала сзади не было. Это всего лишь скатерть сама расправилась с резким хлопком и перевязалась в нечто, напоминающее помесь чебурашки и лопоухого слоника с бахромой на кончиках ушей. Эти самые полотнища уши были высоко подняты и широко расставлены, чтобы лучше слышать мой рассказ. Убедившись, что мое бахвальство наказанное и пресечено не будет, я продолжила. Я почти победила главного злодея, и вдруг он меня поцеловал. Сама сказала, а после подумала. И для чего я это ляпнула? разболтала на всю изнанку о своем позоре. Теперь языки этих сплетниц сорвутся с поводка, как гончие со сворки, и разнесут весь по всей изнанке о том, что Баба Яга с кощеем целовалась. Ах! Это дружный вздох восторга, сотряс прибрежную поляну, и одна за другой русалки бултыхнулись со спины и пошли ко дну. Вскоре над водой колыхались одни чешуйчатые жопки. Утопленцы в экстазе вновь утопились, и теперь плавали на поверхности, как по плавке. Такого восторга публики и сногсшибательного эффекта я от своего, в общем-то, незамысловатого рассказа не ожидала. От неожиданности у меня аж камыш микрофон обвис. Не растерялся, только серый. Подскочив к обморочному, он деликатно потыкал лапой в толстый зад, а после потряс, стряхивая воду. «Дамочка, дамочка, а как нам в реальность отгастролировать? Там, небось, тоже послушать хотят, как был подержан на любовном фронте». Счастливая от осознания своего косвенного причастия к любовным похождениям других, русалка лениво всплыла и ответила, «Эт вам надо к водяному, на самое дно озера топиться, на ту сторону он провожает». И закатив глаза к небу, русалка свободно, как жирненькая бревнышко, поплыла по поверхности водоема, то и дело мечтательно вздыхая, «Ах, вот бывают же мужчины, как Кощей, все у него есть, и первый злодей изнанки, и красив». Все у него есть, и первый злодей изнанки, и красив, и, говорят, иностранец, родители его из реальности. Не здешний он. — Угу, — подтвердила дрейфующая рядом соседка. — Не то что некоторые, зелененькие носки у них тины воняют. Что вам стоит выдрессировать своего зеленого? Не хуже заграничных из реальности будет. Дружный всплеск ознаменовал резкое и синхронное выныривание из-под воды утопленец. — Как это? Кором выдохнули русалки. Они вообще многое делали синхронно и вместе, как кура. Вероятно, извилина у них тоже была одна на всех. Он же единственный у нас такой, беречь его надо. Вот зачем я снова рот открыла? Но отступать было уже поздно. Вот именно что один, а вас много. Зажжался этот ваш зеленый, как небезызвестный мимо крокодил. Неужели вы дружно одного мужика, хм, водяного, не перевоспитаете? Что это он из вас, как хочет, так водоросли и вьет? А все почему? Потому что один. И власть имеет над вами. Стоит ему щелкнуть пальцами, и вы прибежите. Хм, приплывете к нему. Словно самая мелкая и ничтожная селявка. Ротики раскрылись в удивленной буковке О, а лобики нахмурились от чрезмерных умственных усилий. Как же это отказать, коли он среди тысячу топленниц на тебя одну посмотрел? Так вот сразу тысячи ей отказать ему. А то он сейчас посмотрел, а через пять минут на другую глянул. И на вас обращать внимание больше не собирается. Поматросил и бросил, так? Так, горестно выдохнули русалки. И даже глядеть не собирается, если ему наперед что-нибудь не сделать. Носки там постирать, водолазки погладить. Вот и вы от него нос воротите. Да не поодиночке, а дружно, все вместе, как одна. Пусть почувствует себя на вашем месте. «Проучите его одним разом. Я, как специалист по любовным разборкам дурного не посоветую. Вот вам крест». Утопленницы дружно поморщились. «Сразу ваш зеленый мужик покладистей будет. И уже не вы ему, а он вам чулки стирать будет». Русалки засовещались. Тут я соглашусь, дала маху. Где утопленницы с их рыбьими хвостами и чулки. Эти две вещи и рядом не стояли. Но все равно про себя решила, что прокатят. Только вы это, меня с собой на дно возьмите, а то, не дай бог, что-нибудь не так сделаете. Потом уже не исправишь. Я уж пригляжу, чтобы все правильно было. Только осторожно, — вклинилась в разговор лисица, — так, чтобы не утопить нашу ладушку. А то она вам такую конкуренцию устроит. Водяной на вас смотреть не будет вообще, а только на нее яхонтовую нашу, — лукав закончила лисичка. А я здесь посижу, на бережку. Должен же кто-то вещи сторожить. Утопленницы дружно почесали в затылке. Утопить запросто, но вот чтоб живьем на дно, это сложно. Все пригорюнились. Но, возможно, рядом с заговорщицами вынырнула самая молоденькая из русалок. А рыбьи ягоды. Эффект не самый длительный, но под водой она дышать сможет. Какое то время? Закончила, сдувшись под конец молоденькая утопленница. Уж очень пристально на нее смотрели более старшие и завистливые товарки. «А побочные действия?» – строго вопросили они. «Ой, да ладно! Кому, когда плавники и жабры мешали?» Русалка высунула хвост из воды и помахала им в воздухе, а я поняла, что встряла. «Спустя пару дней сами собой отвалятся, иначе никак. Или топиться, как положено, или рыбьи ягоды». «Ладно», – решилась я, – уж больно утонуть не хотелось. Согласно на ягоды». Русалки дружно повеселели. Видно, ни одну утопленницу водяной своим вниманием обидел. Молоденькая русалка метнулась в камыши, порыскала, поплескалась там и вернулась целой пригоршней зеленых ягод. «Вот, вернейшее средство! Пять штук под язык и жабры обеспечено!» Я, волк и медведь обреченно посмотрели друг на друга, а ежик уже взял ягоды и раздавал их всем желающим сопровождать меня в подводный мир. Вызвались только вышеперечисленные животные и я, еще раз обменявшись взглядами со своими сопровождающими, под радостный всплески русалок закинула в рот ягоды.